Герцогиня его ответ привел в совершенное замешательство. «Не слушайте его, дорогая!» — шепнула и леди Агата. «Он никогда не говорит серьезно!» «Когда открыли Америку», — вступил в разговор член парламента от радикалов и начал приводить скучнейшие факты из истории этой страны. Подобно всем тем, кто старается полностью исчерпать предмет своего красноречия, он гораздо раньше исчерпал терпение своих слушателей. Герцогиня тяжело вздохнула и решила воспользоваться своей прерогативой аристократки перебивать собеседников. «Господи, лучше бы не открывали Америку!» — воскликнула она. Ведь из этих американок у наших девушек не остается никаких шансов выйти замуж, а это ужасно несправедливо. «Кто знает, а может быть, Америку вовсе не открыли?» — задумчиво произнес мистер Эрскин, а только лишь обнаружили. «Мне ведь воочию приходилось видеть представительница ее населения». С некоторой неуверенностью проговорила герцогиня, и, нужно признать, большинство из них оказались прехорошенькими. К тому же одеваются прекрасно, все свои туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить. Считает, что когда умирают хорошие американцы, они переносятся в Париж, и изрек посмеивый сэр Томас, у которого имелся неистощимый запас заезженных острот. Неужели? удивилась герцогиня, а куда же в таком случае деваются после смерти плохие американцы? Возвращаются в Америку, пробормотал лорд Генри. Сэр Томас нахмурил брови и сказал, обращаясь к леди Агати, боюсь, ваш племянник относится с некоторым предубеждением к этой великой стране. Я изъездил ее вдоль и поперек, причем в моем распоряжении всегда был отдельный вагон, и вообще меня принимали чрезвычайно госпеимно, и могу вас уверить, что посещение Америки в значительной степени расширяет кругозор». «Неужели для расширения кругозора обязательно ехать в Чикаго?» — жалобно спросил мистер Эрскин. «На такое путешествие я бы никогда не решился». Сэр Томас сделал выразительный жест рукой. «Для мистера Эрскина весь мир умещается на его книжных полках, а мы, люди действия, хотим видеть мир своими глазами, а не читать о нем в книгах. Американцы — удивительный интересный народ, И они очень трезво мыслят». Я думаю, это и главная черта. Да-да, мистер Эрскин, от весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не совершает глупостей. Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. Я еще могу смириться с откровенной силой, но откровенные здравомыслие невыносимы. Руководствоваться одним лишь разумом — в этом есть что-то вульгарное и крайне неразумное. Не понимаю, что вы хотите этим сказать, отозвался сэр Томас Багровея. Зато я вас понимаю, лорд Генри, с улыбкой пробормотал мистер Арскин. В парадоксах есть своя прелесть, но всему же существует предел, не успокаивался баронет. Разве это был парадокс? невинным голосом спросил мистер Арскин. А мне так не показалось. «Хотя, может быть, вы и правы, но даже если и так, ведь парадоксы прокладывают нам путь к истине, и чтобы познать цену реальности, мы должны увидеть ее балансирующей на цирковом канате. А об истинности и истин мы можем судить только тогда, когда они становятся акробатами». «Господи, до да чего же вы, мужчины, любите спорить?» — вздохнула леди Агата. К тому же я и понятия не имею, о чем идет речь. Кстати, Гарри, я ужасно на тебя сердита за то, что ты отговариваешь нашего милого мистера Дуриана Грея наведываться к этим несчастным в Ист-Энд. Уверяю тебя, его помощь будет просто бесценной, им очень нравится, как он играет. — А я хочу, чтобы он играл для меня, — улыбнулся лорд Генри и, глянув в сторону Дуриана, поймал на себе его благодарный взгляд. Но они так страдают в этом своем «Ой, чапели продолжал настаивать леди Агата. — Я могу сочувствовать чему угодно, кроме страданий, — пожал плечами лорд Генри. — Страдания не вызывают у меня сочувствия. Слишком они отталкивающие, слишком ужасные, слишком удручающие. В нынешней моде сочувствовать страждущим есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать... В прямом смысле этого слова нужно красоте, ярким краскам, радостному ощущению жизни, и чем меньше мы будем говорить о социальных язвах, тем лучше.